Она любила животных и часто выводила на прогулку овчарку своих соседей. Это случилось 11 марта 1953 года. Сразу за домом госпожи Альтман начинались луга и поля. Там она спускала собаку с поводка, так что та могла в волю побегать. Животное тоже привязалось к женщине и повиновалось ее приказам. Ближе к вечеру Крестьяне обнаружили на тропе, ведущей через поле, обнаженный труп женщины. Возле него, рычая оскалив пасть, стояла собака. Она вела себя так озлобленно, что люди не решались подойти поближе. Они сообщили в полицию. Но и полицейским не удавалось приблизиться к собаке и мертвой. В конце концов, собаку пришлось убить выстрелом в голову. Когда полицейские, наконец, подошли к трупу, Они увидели, что у женщины, чья разорванная одежда валялась вокруг, правое ведро было обнажено и видна кость. Куски мяса лежали на тропе, часть из них собака неглубоко зарыла. Очевидно, собака напала на женщину и стала рвать ее. Однако вряд ли госпожа Альтман дала бы терзать себя, не защищаясь. Но хотя крестьяне работали совсем недалеко отсюда, они не слышали, ни собачьего лая, ни криков о помощи. Случай был тем более неясен, что каждый знал о большой привязанности овчарки госпоже Альтман. Сотрудники Института судебной и социальной медицины во Франкфурте на майне произвели вскрытие. При внешнем осмотре трупа установили многочисленные раны на спине. В большинстве своем это были параллельно идущие полосообразные царапины и несколько неглубоких укусов. Глубокая рваная рана, тянущаяся от правой ягодицы до подколенной впадины, имела полметра в длину и четверть метра в ширину. Края раны представляли собой лоскуты кожи, загибающиеся кверху. Вокруг нее были видны многочисленные следы собачьих зубов, достигавшие одного сантиметра в глубину. При вскрытии обнаружили опухоль мозга, ожирение сердца и атеросклеротическое сморщивание почек. Сердечная мышца была атрофирована, имела сильное ее ожирение, а в одном из легких обнаружили сильный отек. По виду ран можно было предположить наличие жировой эмболии легких, так как женщина получила большое количество укусов, жир из пораненных тканей мог попасть в систему кровообращения и затем в легкие. Однако жировая эмболия отсутствовала, на руках не оказалось следов ранений, неизбежно возникающих в ситуации, когда человек отбивает нападение собаки. Примечательно также, что лужи крови больших размеров вокруг трупа не обнаружили, хотя в результате укусов была разорвана артерия. Вскрытие собаки в ветеринарном исследовательском центре показало, что ни бешенства, ни органических нарушений мозга у нее не было. В желудке собаки находилось около двух килограммов человеческой соединительной и мышечной ткани живы. Сопоставив все результаты исследований, медики, производившие вскрытие, пришли к заключению, что госпожа Альтман не погибла вследствие нападения собаки а внезапно умерла от сердечного приступа. Они представляли ход событий следующим образом. Госпожа Альтман внезапно умирает от сердечного приступа и валится на землю. Собака пытается, как это известно по аналогичным случаям, поднять женщину. Она тащила зубами ее одежду, которая рвалась все больше и больше, так что в конечном счете женщина оказалась голой. При этом, естественно, возникали царапины и кровоточащие раны, и в основном тогда, когда на теле уже не было одежды, и собаке не за что было уцепиться. Только после этого она начала рвать тело. Позднее зоолог Гржимек составил по этому случаю зоологическое экспертное заключение, которое в главных своих положениях подтвердило сделанные судебными медиками, выводы об обстоятельствах происшествия. В своем заключении он указал, что собака...